горе. Олени общительное животное. Они живут большими стадами и лучше всего чувствуют себя в обществе себе подобных. Но есть и определенные половые различия. Самцы, достигшие двухлетнего возраста, становятся беспокойными и уходят из стада. Там они встречаются с другими такими же самцами и образуют Некое достаточно свободное сообщество. Со временем они начинают проявлять все больше индивидуализма и предпочитают жить поодиночке, лишь изредка подпуская к себе какого-нибудь более молодого оленя, которого охотники именуют адъютантом. Женские стада более стабильны. Их предводительницами являются старые опытные самки. Они передают своим молодым приемницам традиции и опыт, а также сведения о маршрутах ежегодных миграций, которые ведут к местам с сочным кормом и надежным зимним укрытием. В случае опасности испуганные животные также ориентируются на предводительницу. Она лучше остальных знает, что надо делать, поскольку может опереться на память об аналогичных ситуациях в прошлом и о возможных врагах под врагами надо понимать не только хищников. Мне приходится раз за разом наблюдать, как оленьи стадо покидает участки, на которых начинается загонная охота. Охотники по традиции используют звуки рожка как сигнал сбора. А старая олениха, слыша их, знает, что пора уходить. Доказано, что олени Даже спустя год точно помнят мелодию рожка. Помимо возраста и опыта, предводительница должна обладать еще одним квалифицирующим признаком. У нее должно быть свое потомство. Это непременное условие, которое является признаком того, что она способна позаботиться не только о себе, но и о других. Некоторые исследователи интерпретируют данный момент как чисто стадный инстинкт. Дело в том, что лучше всего олени чувствуют себя в обществе сородичей. Если старая олениха направляется куда-то со своим олененком, то к ней автоматически примыкают и остальные, поскольку видят, что уже не один, а два оленя пошли в одном направлении. Но я убежден, что стадо прекрасно понимает что подчиняется оленехе с большим опытом. Всем хорошо, пока она идет во главе и принимает решение. Порой ученые не соглашаются с тем, что идущее впереди животное неизбежно будет первым замечать опасность и реагировать на нее. Поэтому неудивительно, что остальные предпочитают просто идти следом. По их мнению, мы имеем здесь дело не с активным руководством, а просто с пассивным следованием. Я в это не верю. Да, предводительницы не борются за руководящую позицию, а соблюдают какую-то неведомую нам табель о рангах. Но если здесь имеет место элемент случайности, то стадо могло бы следовать то за одной особью, то за другой в том числе за какой-нибудь молодой и неопытной, но нервной, поэтому осторожной оленихой. Однако настоящее руководство это нечто другое. Оно требует, в частности, спокойствия и отсутствия лишней нервозности, когда в них нет нужды. И если слишком часто впадать в панику, то не остается времени для еды, а значит, Что животным не хватит энергии для выживания? Нет, все дело в опыте, который приходит с годами. Именно он становится причиной консенсуса стадок. Правда, иногда с предводительницей случается несчастье. Ее олененок погибает. Раньше причиной чаще всего становились болезни или голодные волки. Но сегодня это обычно выстрел из охотничьего ружья. Дальше у оленей начинается то же самое, что и у людей. Сначала невообразимое возбуждение, а потом горе. Горе? Неужели олени способны чувствовать что-то подобное? Не только могут, но и должны. Чувство горя помогает расставанию. Связь между матерью и детенышем настолько интенсивна, что не может исчезнуть так быстро. Оленихе предстоит длительный процесс осознания того, что ее детеныш мертв и что ей надо расстаться с маленьким тельцем. Она раз за разом возвращается на место события и зовет своего олененка, даже если охотники его уже увезли. Горюющая предводительница ставит под угрозу всех сородичей потому что держится вблизи мертвого детеныша, то есть вблизи источника опасности. Ей следовало бы отвести стадо в надежное место, но мешает еще не прошедшее чувство по отношению к потомству. Разумеется, при таких обстоятельствах должна произойти смена руководства, и она происходит без всякой борьбы за лидерство. Стадо возглавляет такая же опытная олениха принимая на себя ответственность за остальных. Если же происходит обратный случай и погибает предводительница, оставляя своего олененка, то стадо ведет себя по отношению к нему безжалостно. Об усыновлении не может быть и речи. Наоборот, осиротевший детеныш зачастую изгоняется из стада. Возможно, таким путем олени хотят полностью истребить правящую династию. Предоставленный самому себе детеныш практически не имеет шансов и обычно не доживает до весны. Стыд и раскаяние. Вообще-то я никогда не хотел держать лошадей. Мне они казались слишком крупными и опасными животными, а верховая езда меня никогда не интересовала. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не купили двух лошадей. Моя жена Мириам уже давно мечтала об этом, а рядом с нашим лесным домом достаточно места для выпаса. Поэтому, когда живший в нескольких километрах владелец решил продать своих животных, мы решили, что для нас это идеальный вариант. Шестилетняя кобыла Ципи породы Quarter Horse была хорошо объезжена, Ее подруга Бриджи, четырехлетка породы апалуза, для езды под седлом не годилась, так как врач диагностировал у нее заболевание спины. Это было идеальное сочетание. Лошадей должно быть двое, так как стадных животных лучше не содержать поодиночке. Но лишь на одной можно было скакать, и мне это было только на руку, потому что я не ездок. Но все обернулось иначе. Наш ветеринар обследовал лошадей и пришел к выводу, что Бридж тоже здорова. Что же мешало ее объездить? Ничего. Поэтому мы под руководством инструктора начали вместе с ней уроки верховой езды. Наряду с ежедневной работой по уходу, это создало между кобылой и мной очень тесные отношения, и мой страх полностью пропал. Более того, Я понял, насколько это чувствительное животное, реагирующее на малейший намек. Если мы с женой были рассеяны или в плохом настроении, то они не слушались наших команд или отталкивали друг друга во время езды. То же самое происходило и в ходе езды. По одному только напряжению тела лошади понимали, следует ли воспринимать небольшое перемещение веса тела всадника в сторону Как команду к повороту, или его можно проигнорировать. Со временем мы точно так же чутко научились присматриваться к цыпи и бриджи, и открыли для себя богатейший спектр их чувств. Так, например, у этих животных чрезвычайно обострено чувство справедливости, что проявляется в самых разных ситуациях. Особенно это заметно во время кормления. Ципи на данный момент 23 года, и она уже не так хорошо переваривает свежую траву. Она сильно исхудала бы, если бы мы каждый день не давали ей в обед порцию концентрированного зернового корма. Бриджи, которая моложе на 3 года, при виде всего этого начинает нервничать. Она перебирает ногами, прижимает уши знак легкой угрозы. Короче говоря, психует. В качестве компенсации она тоже получает пригоршню корма, который мы рассыпаем длинной линией по траве. Выбирая зёрна из растительности, она тратит на их поедание столько же времени, сколько ее старшая подруга, которая ест из корыта. И Бриджи считает, что справедливость в мире восстановлена. То же самое можно наблюдать и в ходе тренировок. Очевидно, движение в открытом пространстве доставляет лошадям удовольствие. Но дело не в движении как таковом. Его им хватает круглогодично, так как они пасутся на большом лугу. Нет, им очень нравится, что мы учим их каким-то новым вещам. А когда все удается, хвалим и гладим их. Находясь в таком единении с лошадьми, мы заметили еще кое-что. Эти животные способны стыдиться, причем практически в тех же ситуациях, что и люди. Находящиеся ниже по статусу бриджи, несмотря на свои 20 лет, порой ведет себя как подросток, у которого только ветер в голове. Вместо того, чтобы сразу подойти к нам, когда мы ее зовем, она может проскакать галопом еще целый круг по лугу или приступает к еде без команды. В этом случае ее приходится одергивать, например, задерживать время кормежки, пока она снова не станет вести себя как положено. Обычно она воспринимает порицание даже не видя ухом, но стоит только старшей цыпе посмотреть в ее сторону, как она вдруг смущенно наклоняет голову в сторону и начинает зевать. Явно видно, что ей не по себе точнее говоря, бриджи стыдится. если задуматься над тем, как ведут себя в подобных ситуациях люди, сразу приходит в голову, что чувство стыда появляется обычно в присутствии другого человека. С лошадьми похоже происходит то же самое. И я думаю, что это чувство возникает у многих животных, ведущих общественный образ жизни. Его причинами у животных исследователи еще не занимались, но зато они хорошо изучены у человека. Поэтому мы имеем представление о том, зачем вообще нужен стыд. Если человек нарушил социальное правило, он краснеет и опускает взгляд. Короче говоря, его внешний вид свидетельствует о повиновении. Остальные члены группы видят неловкость нарушителя и как правило, испытывают сочувствие, то есть прощают его. В конечном счете, стыд это своего рода наказание самого себя и одновременно механизм получения прощения. Многие считают, что животным чувство стыда недоступно, поскольку для этого надо оценивать свое поведение и его последствия глазами других особей. У меня, к сожалению, Нет результатов последних исследований на данную тему, но есть кое-какие материалы, касающиеся родственного чувства Раскаяние. Как часто мы сожалеем о неправильных решениях. Это сожаление, как правило, удерживает нас от повторения ошибок. И здесь заложен большой смысл, потому что мы таким образом экономим энергию и не повторяем бессмысленных или опасных действий. А если такое поведение целесообразно, то его можно найти и в царстве животных. Ученые из Миннесотского университета в Меннеаполисе провели наблюдение за крысами. Они построили для них специальный ресторан, представляющий собой площадку с четырьмя входами в помещение для кормежки. Как только животное заходило в одну из камер, раздавался звук, высота которого говорила о том, как долго придется ждать корма. И тут животные начинали вести себя точно так же, как люди. У какой-то крысы лопалось терпение, и она переходила в соседнюю камеру в надежде, что ее обслужат быстрее. Но порой тон сигнала здесь был еще выше, а значит, ждать приходилось еще дольше. Крыса начинала поглядывать в сторону камеры, где была раньше, но одновременно в ней росла решимость больше ничего не менять и все таки дождаться корма. Схожие реакции можно наблюдать и у нас, когда мы, к примеру, в супермаркете переходим из одной очереди в кассу в другую, а затем убеждаемся, что решение было неправильным в мозге крысы удалось обнаружить и другие модели активности, схожие с нашими, когда мы начинаем мысленно анализировать свои предыдущие решения. В этом и заключается отличие сожаления от разочарования. Мы разочаровываемся, не получая того, на что рассчитывали. А вот для сожаления и раскаяния надо дополнительно понимать, что была и другая, лучшая альтернатива. И как выяснили ученые Адам Стайнер и Дэвид Редис, крысы это понимают. Но если даже крысам доступны подобные чувства, то не поискать ли их и у собак? Ведь почти все, кто их держит, могут подтвердить, что собаки сожалеют о своих неправильных поступках и демонстрируют раскаяние, когда их ругают. Это видно по их физиономии, которая вызывает у хозяев сочувствие. Наша Макси прекрасно знала, что сделала что-то неправильно, и воспринимала упреки как должное. Она искоса смущенно поглядывала на меня снизу вверх, как будто ей жутко неприятно, и она просит прощения. Ученые усомнились в такой трактовке поведения, и Бонни Бивер из Техасского университета в ходе исследований пришла к выводу, что этот типичный собачий взгляд является приобретенным навыком, поскольку со временем они понимают, чего ожидают от них ругающиеся хозяева. Таким образом, причиной становится нагоняй, который мы им устраиваем, а вовсе не угрызения совести. Аналогичные результаты получила и Александра Хоровец из нью-йоркского Бернард Колледжа. Для эксперимента она предложила 14 владельцам собак оставить своих животных в помещении с миской всяких вкусных вещей и дать строгое указание ничего не трогать. Что же получилось в итоге? Хотя некоторые собаки выполнили приказ, они все равно смотрели на хозяина виноватым взглядом, когда тот начинал ругаться. Но не надо думать, что раскаяние собак всегда носит притворный характер. Если мы ругаем пса сразу после совершения проступка, он ассоциирует нашу реакцию со своим поведением, и в этом случае в его взгляде действительно сквозит намного более искреннее раскаяние, чем мы думаем. Но давайте еще раз обратимся к чувству справедливости, которое в мире животных свойственно не только лошадям, Жизнь в обществе себе подобных заставляет соблюдать справедливость. Каждый его член должен иметь равные права. В противном случае начнутся конфликты, которые затем выльются в насилие. Считается, что в человеческом обществе права каждого охраняются законом, но есть вещи, которые намного сильнее законов. Это чувство стыда в результате неправильного поведения и чувство радости в результате правильного. Каким же еще образом можно добиться справедливости, живя в своих четырех стенах, в кругу семьи? Я уже рассказывал, что наши лошади способны стыдиться, то есть обладают чувством справедливости. Разумеется, это наблюдение не претендует на стопроцентную научную достоверность, но относительно собак существуют результаты строго научных исследований. Команда Фредерики Ранге из Венского университета провела эксперимент, посадив рядом двух собак, знакомых друг с другом. Они должны были выполнить простую команду "дай лапу". За этим следовало поощрение, но оно каждый раз было разным: то кусок колбасы, то кусок хлеба, а то вообще ничего. Пока правила игры были одинаковыми для обеих собак, Все было в порядке, и собаки слушались команд. Но затем их начали поощрять по-разному, чтобы вызвать чувство зависти. Обе подавали лапу, но одна собака получала лучшее вознаграждение, а вторая похуже. и с недовольным видом посматривала на соседку. В некоторых случаях она вообще оставалась ни с чем, хотя добросовестно подавала лапу. В конце концов ей это надоедало и она отказывалась выполнять команду. Если же собака была одна и не могла ни с кем себя сравнивать, то она смирялась с отсутствием поощрения и продолжала сотрудничать с экспериментатором. Раньше подобные чувства зависти и несправедливости наблюдались только у обезьян. У воронов тоже сильно развито чувство справедливости. Это было экспериментально установлено в ходе изучения процессов их сотрудничества и пользования инструментами. За решеткой клали дощечку с двумя кусочками сыра. К дощечке прикрепляли два шнурка, концы которых проходили сквозь решетку. Два ворона могли подтащить к себе лакомство, если тянули за шнурки одновременно и осторожно. С этим умные птицы разобрались довольно быстро. Особенно удачно все получалось, если оба партнера хорошо относились к друг другу. В других же парах случалось так, что после успешного подтягивания дощечки один из воронов съедал оба куска сыра. Птица, оставшаяся ни с чем, замечала это и впредь отказывалась работать вместе с жадным коллегой. Даже птицы не терпят эгоистов. зачувствие. Самые распространенные лесные млекопитающие одновременно являются самыми маленькими представителями позвоночных. Я говорю о лесных мышах. Конечно, они милые создания, но из-за малых размеров за ними трудно наблюдать, поэтому любители природы особо ими не интересуются. Даже я замечаю, насколько много их копошится в подлеске, лишь когда мне приходится подолгу ждать в лесу своего клиента, который интересуется местом на нашем лесном кладбище. Мыши всеядные существо. Всё лето они живут словно в раю, потому что под старыми буками им с лихвой хватает и почек, и насекомых, и прочей мелкой живности для выращивания потомства. Но потом наступает зима. Чтобы не слишком мерзнуть, они устраивают свои жилища у основания высоких и толстых деревьев, где расходятся большие корни. Здесь в земле образуются естественные пустоты, которые надо только немного расширить. Чаще всего в таких местах селятся сразу несколько семейств, потому что лесные мыши общительное животное. Когда землю укрывает снег, Я иногда могу прочитать по следам разыгравшуюся драму. К стволу бука ведет цепочка отпечатков маленьких лапок. Здесь побывала куница, а куницы очень любят мышей на завтрак. След тянется к корням, и здесь становится заметно, как усердно куница рыла и царапала землю. На поверхности видны не только разбросанные запасы продовольствия мышей, но порой и сами обитатели норы. А что чувствуют оставшиеся в живых мыши? Испытывают ли они просто страх перед куницей или понимают, что кто-то из их собратьев пострадал? Исследователи из университета Макгилла в Монреале действительно нашли некоторое свидетельство того, что эти маленькие грызуны способны испытывать сочувствие. Таким образом, Они оказались первыми после приматов млекопитающими, у которых обнаружили это чувство. Правда, в ходе экспериментов сами ученые не испытывали большого сочувствия к мышам. Им причиняли сильную боль, впрыскивая раствор кислоты в конечности. Еще один вариант заключался в том, что к чувствительным участкам кожи прикладывали горячие предметы. Если животные перед этим наблюдали, как такие же мучения испытывала другая мышь, то и сами ощущали боль более интенсивно, чем если бы подверглись испытанию неподготовленными. И наоборот, присутствие мыши, которая не испытывала боли, позволяло и другим мышам легче переносить мучения. Важную роль играло и то, как долго мыши знакомы друг с другом. Самое заметное проявление сочувствия наблюдались, когда животные до этого общались в течение 14 дней и дольше. Это типичная ситуация для лесных мышей, живущих на воле. Но как мыши общаются друг с другом и откуда они знают о том, что кто-то из их собратьев испытывает страдания и мучения? Чтобы это выяснить, исследователи поочередно блокировали органы чувств зрение, слух, обоняние и вкус. И хотя коммуникация у мышей обычно происходит посредством запахов и звуков. В случае тревоги они издают писк в ультразвуковом диапазоне. В данном случае, к удивлению ученых, оказалось, что чувство сострадания вызывает именно вид мыши, испытывающей боль. Таким образом, когда куница зимой выуживает мышь из уютной норы под корнями дерева, все остальные тоже переживают ужасные секунды. Как долго может длиться это сочувствие и состояние возбуждения у обитателей норы, пока неизвестно. Но как обстоят дела с сочувствием к сородичу, который только что появился в группе и еще не успел интегрироваться? По отношению к нему это чувство выражено заметно слабее. И в данном отношении мыши не слишком отличаются от людей, как опять-таки выяснили исследователи из университета Макгилла в Монреале. Для сравнения они изучали эмпатическое поведение не только мышей, но и студентов и пришли к выводу, что сочувствие к родственникам и друзьям проявляется заметно сильнее, чем к чужим людям. Причиной этого феномена у всех изученных существ является стресс. Когда ты сам испытываешь стресс, сострадание к ближним значительно ослабевает, а причиной стресса может стать как раз сам незнакомец, при виде которого происходит выброс в кровь гормона кортизола. В ходе эксперимента с применением медикамента, блокирующего действие кортизола, сочувствие снова усилилось. Говоря об эмпатии, мы не можем вновь не упомянуть домашних свиней. На этот раз с подачи голландских ученых из Вагенингенского университета, который курирует опытные фермы инновационного центра свиноводства Стеркзал. Здесь животные слушают классическую музыку. Не волнуйтесь, ученых не интересует вопрос, нравится ли свиньям Бах. Музыка в их экспериментах лишь сопровождает маленькие поощрения типа спрятанного в соломе сладкого изюма. Со временем свиньи экспериментальной группы начали ассоциировать музыку с определенными эмоциями. И тут началось самое интересное. Их объединили с сородичами, которые до сих пор не слышали музыку и не знали, для чего она нужна. Тем не менее, они копировали все эмоции музыкально настроенных свиней. Если радовались старожилы, то и новички начинали скакать от радости. Если свиньи из экспериментальной группы мочились от страха, то и вновь прибывшие заражались этой эмоцией и вели себя так же. Очевидно, что свиньи способны к сопереживанию и могут заражаться эмоциями друг от друга. А ведь это классическое определение сочувствия. А что можно сказать о сочувствии по отношению к другим видам животных? То, что на это способны люди, не подлежит сомнению. Иначе, как объяснить, что мы приходим в ужас, в виде фотографии окровавленных куриных тушек на бойне или обнаженного головного мозга обезьяны, к которому подключена исследовательская аппаратура? о том, что подобными способностями обладают и другие животные, свидетельствует трогательный эпизод, разыгравшийся в зоопарке Будапешта. Посетитель Александр Медвеж снимал на камеру бурого медведя, когда вров с водой, отделявший вольер от зрителей, упала ворона. Она отчаянно барахталась и могла утонуть, если бы не вмешательство медведя. Он осторожно ухватил ее зубами за крыло и вытащил на берег. Там ворона еще долгое время приходила в себя, но медведь уже потерял к ней интерес, хотя в обычных условиях птицы входят в его меню. Вместо этого он занялся поеданием овощей. Случайность. Почему медведь так поступил, хотя в данном случае речь не шла ни об охоте, ни об игре с его стороны? Возможно, для ответа на этот вопрос нужны не только наблюдения, но и более глубокое понимание того, что происходит в мозге. Чтобы выяснить, способен ли тот или иной вид животных к сопереживанию, ученые устанавливают, имеются ли у него зеркальные нейроны. Этот особый тип нервных клеток был открыт в 1992 году. У них есть особенность, Если обычные нейроны демонстрируют электрическую активность при выполнении определенных действий, то зеркальные нейроны активизируются при виде того, как данное действие совершает кто-то другой, но их реакция при этом такая же, как если бы действие совершало собственное тело. Классическим примером служит зевота. Если кто-то в вашем присутствии широко разевает рот, то у вас тоже появляется потребность зевнуть. Разумеется, еще лучшее, когда вас заражает чья-то улыбка. Однако ярче всего данный феномен проявляется в драматических ситуациях. Если кто-то из членов семьи порежет себе палец, то вы испытываете такие же страдания, как если бы порезались сами, потому что в вашем мозге активизируются те же нервные клетки. Правда такое возможно лишь в том случае, если привычка к этому выработана с детства. Ваши зеркальные нейроны способны реагировать на происходящее только в том случае, если вы воспитывались в атмосфере любви и понимания. Тот, в чём детстве не было подобных эмоций, теряет способность к сопереживанию. Таким образом, зеркальные нейроны являются инструментом сопереживания, и интересно посмотреть, у кого из животных они присутствуют в мозге. Наука только недавно подошла к этому. Пока мы знаем, что такие нейроны имеются в мозге у обезьян. Что касается других животных, это еще предстоит выяснить экспериментально. Однако высказываются предположения, что исследования принесут нам поразительное открытие. Ученые исходят из того, что все животные, ведущие социальный образ жизни, обладают такими механизмами мозга. Ведь успешное функционирование стада или стаи возможно лишь при условии, что все члены способны поставить себя на место другой особи и сопереживать ей. Я уже вижу, как лукаво подмигивает мне золотая рыбка из главы «Проблески света на верхнем этаже. Будучи стайным существом, она явно входит в эту когорту.